И вовсе не от того, что Блок ныне занимал более значительное положение. Тогда это не заслуживало бы упоминания, ибо социальные изменения поневоле приводят к сопутствующим изменениям отношений между их претерпевшими. Дело в том, что людям, как мы их себе представляем, неизменность картины нашей памяти не присуща. По мере забвения они эволюционируют. Иной раз мы доходим до того, что путаем их с другими. Блок — это тот, кто приезжал в Комбре. Так говоря, блоке, хотели сказать обо мне. Обратно тому госпожа Сазера пребывала в убеждении, что я написал историческое исследование о Филиппе II, принадлежавшее Блоку. Филипп II — 1527-1598 король Испании с 1556 года из Габсбургской династии. Блока могла заинтересовать его война с Францией и вообще могущество испанской короны в его правлении. Не доходя до таких перестановок, мы забываем пакости, сделанные нам кем-либо. недостатки этого человека, нашу с ним последнюю встречу, когда мы не подали ему руки, но вспоминается зато и предпоследнее, когда нам было весело вместе. И то ли поведение Леграндена соответствовало своей приветливостью к блоку этой предпоследней. То ли он уже утратил память о каких-то отрезках прошлого, то ли считал, что оно утратило силу, но смесь прощения, забвения и безразличия — это тоже последствия времени. Впрочем, даже в любви память о других не одинакова. Чудным образом Альбертина вспоминала ту или иную сказанную мной во время наших первых встреч фразу, совершенно мной забытую. О чем-либо другом, запавшем навечно в мою душу, как камень, у нее не осталось никаких воспоминаний. Наш параллельная жизнь проходит на тех аллеях, где местами симметрично расставлены цветочные вазы, строго одна против другой. Тем более легко представить, что относительно малознакомой публики мы вспоминаем с трудом, что эти люди собой представляют, или вспоминаем о них что-то другое, относящееся к более давним временам, то, что мы на них некогда напустили. внушенные людьми, в среде которых их отыскали, людьми, недавно знакомыми с ними, украсив достоинствами и положением, которыми они тогда не обладали, но которым забывчивый верит с первого взгляда. Конечно, жизнь, в течение которой наши пути часто сходились, показала мне этих людей в особых обстоятельствах, и последние, окружая их с разных сторон, ограничивали видимость и мешали узнать их сущность. Те же самые германты — предмет моих мечтаний. Стоило мне приблизиться к одному из них, являлись мне под разными обликами. Одна — старой бабушкиной подругой, второй — господином, смотревшим на меня, оказалось очень нелюбезно в полдень в саду у казино. ибо между нами и людьми остается кайма случайностей, подобная той, что, как я понял в своих комбрейских чтениях, остается в восприятии, мешая полностью связать его с реальностью и духом. Так что только задним числом, когда я подгонял их под имя, знакомство с ними становилось для меня знакомством с германтами. Но казалось, жизнь обретала больше поэзии, Стоило мне подумать, что волшебная порода, с пронзительными глазами, птичьим клювом, розовый, золоченый, недосягаемый рот, так часто, так просто, игрой различных слепых обстоятельств, предоставлена была для моего созерцания, общалась со мной и даже была мне близка до такой степени, что, когда мне надо было познакомиться с мадемуазель де Эстер Марья или заказать платье Альбертини, я обращался как к самым услужливым из друзей, Германтом. Конечно, мне было скучно общаться и с ними, и с другими светскими людьми, с которыми я познакомился после. Что касается герцогини до Германт, равно некоторых страниц Бергота,